продолжении всего XVII века слышатся постоянные жалобы мелких землевладельцев на богатых соседей, что те переманивают к себе и укрывают беглых крестьян. Гоньба за человеком, за рабочую силу, производится в обширных размерах по всему московскому государству. Гоньба за горожанами, которые бегут от тягл всюду, куда только можно, прячутся, закладываются, пробиваются в подъячьи. Гоньба за крестьянами, которые от тяжких податей,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 в какое-нибудь отдаленное предприятие,